есть Академгородок. Особенно много Академгородков в сибирских столицах разных краев и областей. Потому что Сибирь огромная, больше, чем Америка или Канада. И, конечно, такую необъятную Сибирь полностью и за сто лет не изучишь. Очень уж много в ней интересного и удивительного. И вот на этой Малоизученной сибирской земле, В заросшем соснами пригороде большого города Стоял и теперь стоит научный городок, Академгородок или Наукоград, В котором живет мальчик Егорка. А живет он там потому, Что в семье у него все работают учеными. Папа-профессор.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 А по пятницам, после уроков, Егорка пишет письма, относит их на почту и скидывает в щелку синего ящика. Из ящика письма попадают в большую комнату, где их сортируют, а потом в почтовый вагон и под дорожную песенку колес едут в большое село. Оттуда письма катят, На синей машине в маленькую деревушку Усть-Порозиху, Названную в честь реки. С одной стороны кривое озеро деревеньку умывает, Со второй и третьей сосновый бор подпирает, А с четвертой — чистое поле, пшеница колосится. Лес сосновый с лиственным колком чередуется-чередуется, А потом и вовсе смешивается. И по этому смешанному лесу почтальон едет. Летом на велосипеде, зимой на санях. В любую погоду едет, почту везет. Журналы, газеты, письма, телеграммы. И каждую неделю три письма от Егорки. Одно бабушки-просковьюшки с дедом Архипом другое брату Михаилу, а третье на пасеку тёте Еге. Почтальон перед высоким чистоколом остановится, письмо сбросит в почтовый ящик и дальше едет, письма и газеты развозить и телеграммы. А тётя Ега увидит, что в ящике конверт белеет. Вытрит руки, а выцветший рабочий халат, вынет письмо и прочитает. Здравствуй, тетя Ига. У меня все хорошо. Марья Ивановна придумала игру в географическую математику. Всем классом играем. Наш край, например, по размеру, как четыре Швейцарии или четыре Дании, или как две Португалии, или полторы Англии. А можно посчитать, как полторы Греции или три Латвии. Это если нас без республики считать. А вместе мы Оказывается, больше Великобритании. Правда-правда, я проверял. На этой неделе мы писали сочинение ⁇ Герой моей семьи ⁇ Я написал про деда Архипа, про его брата, который погиб на фронте, и про тебя. Мы теперь в школе со второго класса пишем научные работы. Мне, если честно, бабушка помогает. Я выбрал тему «Влияние загрязнения окружающей среды на привычные условия обитания сказочных существ». Но про драконов, конечно, никому ни слова. Мой теплоуловитель занял первое место на городской выставке. И мне дали приз «Набор юного теплотехника». Из него можно собрать паровую машину. А еще мы с папой ездили в больницу к Колывану, но к нему никого не пускают, только можно передавать фрукты и сок. Врач сказал, что даже если Колыван найдет клад, он все равно не выздоровеет, потому что жадность богатством не лечится. Когда тебя снова навестят горный змей с Добрынычем, «Передай им, что зимой я приеду в деревню на праздники и научу змея Добрыныча читать и писать. И скажи ему, что на нашей огромной-преогромной земле обязательно найдутся богатырские подвиги!» На каникулах Миша привозил Фросю и Марусю. Посмотри, какие фотографии получились. Это мы в парке и в театре. Ужас, как долго Фросе помогала Марусе платье выбирать. Мы за это время купили пройдохи навигацию и смонтировать успели. Вот вроде и все пока. Егорка Да, тетя Ига, не присылай нам так много меду. Оставь лучше змею Добрынычу. До свидания. До скорой встречи. Ну вот и пришла пора прощаться с Егоркой и Змеем Добрынычем, с Михаилом и Горным Змеем, и с остальными героями этой сказки. Не грусти, мы расстаемся с ними ненадолго, ведь история только начинается, и самое интересное еще впереди. А что же было потом? Что было потом с героями нашей сказки? Потом снова были приключения, путешествия, и необыкновенные открытия. Михаил со Змеем Добрыночем совершили три подвига, чтобы дракончик снова смог летать, а Егорка, как и положено ученику-богатыря, помогал им. Ты сможешь узнать о новых приключениях Егорки и Змея Добрыноча в следующих сказках. А пока мы просим тебя быть внимательным. Когда ты пойдешь гулять с бабушкой или с мамой, с папой или с дедушкой, с няней или со старшими братьями и сестрами, поглядывай иногда по сторонам. Может быть, где-то под кустом сидит маленький дракончик, и, может быть, он ждет тебя».